Глава третья. Бархатные революции как спектакль постмодерна. Принято говорить, что бархатные революции – продукт эпохи постмодерна. Что это значит? Революции эпохи постмодерна, как буржуазные, так и антибуржуазные, вызревали и предъявляли свои цели и свою доктрину на основе рациональности просвещения. Язык и проблематика просвещения задавали ту матрицу, на которой вырастали представления о мире и обществе, о правах и справедливости, о власти и способах ее свержения, о компромиссах и войне групп и классов. Под доктринами революции был тот или иной центральный текст, корнями, уходящие в ту или иную мировую религию. Революционные силы могли объединяться или раскалываться в связи с трактовкой этого текста, например, капитала Маркса. Но все это происходило в определенной системе координат. Установки и вектор устремлений партии и фракций можно было соотнести с достаточно жесткими утверждениями почти научного типа. Постмодерн разрушил эти матрицы и главные центральные тексты, произвел, как говорят их, деконструкцию. Проблема истины или правильности понимания аксиом и формул исчезла. Исчезли сами аксиомы. Они не складываются в системы. Цели и аргументы могут полностью игнорировать причинно-следственные связи и даже быть совершенно абсурдными. Этот переход был на индивидуальном уровне ознаменован всплеском немотивированных преступлений, так что категории юриспруденции, возникшие как продукт просвещения, зачастую просто неадекватны природе социальных патологий. На коллективном уровне мы наблюдаем всплеск рационально немотивированных конфликтов, вспышек насилия, бессмысленных бунтов и выращенных в лаборатории революций. Произошедшие недавно на наших глазах цветные революции просто не могут быть истолкованы в привычной логике разрешения социальных противоречий. Политологи С удивлением пишут, «Ни одна из победивших революций не дала ответа на вопрос о коренных объективных причинах случившегося, а главное, о смысле и содержании, ознаменованной этими революциями новой эпохи. После революций-то что? Не отсвергнутых» и вот царивших со властей ни со стороны уличных мятежников, которые явно заявили о себе как об активной оппозиционной политической силе, до сих пор ничего вразумительного на этот счет не прозвучало. Маслов, Прудник, Бархатная революция как неизбежность, Независимая газета, 13.05.2005 Эти революции и являются интересующим нас предметом. 20 век был переломным в деле манипуляции общественным сознанием. Сложилась наука, которая занималась этой проблемой. Социальная психология. Один из краеугольных камней которой заложил Гюстав Лебон в своем учении о толпе. Возникли и теоретические концепции – Учение о культурной гегемонии, учение о подсознательном. Параллельно развивалась новаторская и жесткая практика толпообразования, превращения больших масс людей в толпу и манипуляции ею. Возникли новые технологические средства, позволяющие охватить интенсивной пропагандой миллионы людей одновременно. Возникли и организации, способные ставить невероятные ранее по масштабам политические спектакли и в виде массовых действий и зрелищ, и в виде кровавых провокаций. Появились странные виды искусства, сильно действующие на психику, например, перформанс – превращение куска обыденной реальности в спектакль. Особенностью политической жизни конца XX века стало освоение политиками и даже учеными уголовного мышления в его крайнем выражении «беспредела». мышления с полным нарушением и смешением всех норм. Всего за несколько последних лет мы видели в разных частях мира заговоры и интриги немыслимой конфигурации, многослойной, и отрицающие друг друга, мы видим резкое ослабление национального государства, одного из важнейших творений эпохи Просвещения. Едва ли не главным признаком этого ослабления является приватизация насилия, использование и морального, и физического насилия негосударственными структурами и коллективами, политическими и преступными. Зачастую уже государство втягивается как один из актеров в политические спектакли с применением насилия, поставленные теневыми режиссерами, как в случае терроризма. Все это вместе означало переход в новую эру, постмодерн, с совершенно новыми, непривычными этическими и эстетическими нормами». Один из философов постмодерна сказал «Эпоха постмодерна представляет собой время, которое остается людям, чтобы стать достойными гибели». Это само по себе постмодернистская метафора. Здесь для нас важно отметить, что постмодернизм – это радикальный отказ от норм просвещения, от классической логики от рационализма и понятия рациональности вообще. Это стиль, в котором все дозволено, апофеоз беспочвенности. Здесь нет понятия истины, а есть лишь суждения, конструирующие любое множество реальностей. Этот переход накладывается на более широкий фон антимодерна, отрицание норм рационального сознания, норм просвещения. Что это означает в политической тактике? Прежде всего, постоянные разрывы непрерывности, действия с огромным перебором, которых никак не ожидаешь. Человек не может воспринимать их как реальность и потому не может на них действенно реагировать, он парализован. Можно вспомнить танковый расстрел Дома Советов в 1993 году. Тогда и подумать не могли, что устроит такое в Москве. Это пример большого спектакля, сильно бьющего по чувствам. Вот случаи поменьше и поспокойнее. Например, Гаити, где неожиданно устроили показательное избиение генералов отличников боевой и политической подготовки Академии США, которые всю жизнь точно выполняли то, что им приказывали начальники. Вдруг и к ним пришла перестройка. Морская пехота США приехала устанавливать демократию и послала ту же уголовную толпу, что раньше забивала палками либеральных демократов, теми же палками забивать родню генералов но буквально с трагической нотой это проявилось в ЮАР. В начале 90-х годов Мировой Мозговой Центр решил, что ЮАР нужно передать хотя бы номинально чернокожей элите, так как с нею будет можно договориться, а белые у власти все равно не удержатся. Поскольку вести идеологическую подготовку времени не было, Своих подвергли психологическому шоку, который устранил всякую возможность не только сопротивления, но даже дебатов. Вот маленький инцидент. Перед выборами белые расисты съехались на митинг в пригороде столицы. Митинг был вялый, ничего противозаконного в нем не было. Полиция приказала разъехаться, и законопослушные бюргеры... Подчинились. Неожиданно и без всякого повода полицейские обстреляли одну из машин. Когда из нее выползли потрясенные раненые пассажиры, респектабельные буржуа. Белый офицер подошел и хладнокровно расстрелял их в упор, хотя они умоляли не убивать их. И почему-то тут же была масса репортеров. Снимки опубликовались в газетах и было все показано по западному ТВ.